Глава 34 Даша Утро начинается не с кофе, когда у тебя ночует подруга. Это вроде худенькая и миниатюрная девчонка занимает на кровати столько места, что мне приходится терпеть ее ноги и руки на себе всю ночь. А под утро я и вовсе чуть не упала с кровати, потому что Саше жарко. И потому что ей хочется раскинуться посильнее, чтобы было удобнее секунду думаю, что с Лёшей спать гораздо лучше. Он просто лежит, как большая теплая подушка. Я на ней верчусь, как мне хочется. И он не возмущается, и мне очень комфортно. Сань, девять утра. Не выталкивай меня ради всего святого. Бормочу я в подушку, а потом чуть не глохну от визга. Она вскакивает за секунду и начинает, испуганной козой, бегать по комнате, снимая пижаму и надевая одежду. «Ты в порядке?» У меня собеседование через час. «Я все проспала!» — кричит Саня. Она постоянно ходит по каким-то собеседованиям, я даже не пытаюсь запомнить. «Куда в этот раз?» Я зеваю, но понимаю, что уже не усну. Да и Вольт, услышав, что я проснулась, уже лает под дверью и требует еды. «Вот не поверишь!» — хихикает она, схватив мою косметичку. хокеистом твоим любимым. Точнее, в их администрацию. Переводчика ищут» там какие-то партнеры иностранные, и вроде дела в гору идут. Короче, попробую», — говорит она быстро и убегает в ванную, «а мне приходится вставать и идти на кухню, хотя и дико хочется спать». «Смотри, украдет сердце какой-нибудь хоккеист. Я тебе тогда все упрёки припомню», — кричу я из кухни, заметив пришедшее сообщение. «Папа сейчас приедет. Ну вот, теперь точно не посплю». «Это ты у нас падкая на них подруга». Саша забегает уже полностью собранная, как будто она не на три минуты ушла в ванную, а на три часа минимум. Не знаю, что за суперспособность, но мне такая тоже нужна. Хотя обычно Солнцева может и полдня собираться. Меня больше бизнесмены привлекают. Лёхе привет! Подмигивает мне коза, хватает из вазы для сладкого сушку и с ней во рту убегает обуваться. Маленький ураган. Громкая, быстрая, резкая. А потом раз, и тишина. Подхожу к окну, хочу проветрить, пока не слишком жарко. Открываю и наслаждаюсь тем, как это прекрасно. Пока маньяк был на свободе, я жила словно в бункере. Закрытые шторы и почти всегда выключен свет. А сейчас хорошо. Выглядываю во двор, рассматриваю людей, детишек на площадке. И натыкаюсь взглядом на Лёшу и Светлану Николаевну. Они выходят из подъезда... Лёша открывает маме двери в машину, садится сам, и они куда-то уезжают. Мне внезапно становится очень интересно, куда. А ещё я думаю о том, что все эти недолгие полторы минуты совершенно бессовестно пялилась на Лёшу. Он очень красивый мужчина и выглядит потрясающе. Ему не нужны костюмы и галстуки, чтобы приковывать взгляд. Хотя я уверена, если бы он оделся так, я бы в обморок грохнулась. Лёша в спортивных штанах и стильных кроссовках выглядит так, как будто только сошел с обложки журнала. Хотя я почти уверена, что он надел первое выпавшее из шкафа. Он не особо заморачивается над стилем, не подбирает одежду у зеркала долго и нудно. У него просто, в принципе, очень хороший вкус. И он покупает сразу то, что на нем в любой ситуации будет смотреться шикарно. Внезапно телефон жужжит на подоконнике, и я от неожиданности чуть не напарываюсь рукой на кактус. Чудовище. Я почти подумал, что ты пялилась. Улыбаюсь в телефон и закатываю глаза. Вот же засранец, все видит. Рыжик. А вдруг да? Отвечаю Лёше и вдруг ловлю себя на мысли, что действительно улыбаюсь в телефон, как дурочка. Точно как вчера говорила Сашка. Боже, но я ведь не влюблена в него. Я в этом уверена. Влюблённость — это же... Ну, что-то другое. Мне очень нравится Лёша как человек, но я не могу сказать, что у меня есть к нему чувства. Я была влюблена однажды. Это что-то другое. Я просто очень запуталась. Лёша что-то отвечает, но я не успеваю прочитать. Слышу, как дверь открывается. Папа приехал. Бегу навстречу и радостно вздыхаю, когда он меня совсем как раньше обнимает. Словно и не было тех ссор и недопониманий между нами. И хорошо. Я забуду обо всем плохом. Главное, что все наладилось. Папа выглядит очень уставшим. Он крутится, как белка в колесе, ради того, чтобы я не ездила в полицию. Делает все, чтобы я не присутствовала. Не хочет снова испытывать мою нервную систему. Мне его очень жалко, хочется помочь, но совсем не знаю чем. Лучший вариант восстановить силы – вкусно покушать. Это ведь со всеми мужчинами работает». Я даже доверие Вольта заработала тем, что вовремя его кормила. Умение вкусно готовить мой главный козырь, я считаю. Никто не устоит. Иди мой руки и за стол, а потом расскажешь все. Папа впервые не спорит, потому что бессмысленно. Я все равно буду спрашивать все по поводу дела, потому что как минимум имею к этому непосредственное отношение. Как оказалось, Костя очень быстро во всем признался. А еще рассказал гораздо больше, чем кто-то вообще мог ожидать. Это прозвучало ужасно до мурашек, даже противно. Но он следил за мной целый год. Год. Он целый год знал, где я живу. Часто был рядом, смотрел, фотографировал, снимал на видео. В его телефоне нашли десятки кадров, где присутствую я. У магазина, на прогулке, с Сашей, одна, выходящая из такси, выносящая мусор. Он целый год следил за мной, зная, что хочет мне отомстить за то, что я не ответила ему взаимностью на выпускном. И это видели некоторые одноклассники. Папа сказал, что он явно не в себе, и с ним работают психиатры, чтобы установить диагноз. Но это так страшно, на самом деле. Во время его рассказа у меня снова бегут те жуткие мурашки, которые бежали по спине, когда я убегала от Кости. Еще? Он рассказал, что специально пугал меня. Не собирался убивать. Шел за мной, ватал за руки, показывался из-за угла, чтобы я заметила, и уходил. Не преследовал никакой цели, кроме той, чтобы напугать. Только в последний день все-таки решился, когда ударил Володю по голове, но не ожидал, что появится Леша. Что он хотел сделать со мной, не признался. По крайней мере, так сказал папа. «Я не стала уточнять, не врет ли он» потому что не уверена, что хотела бы услышать правду. Самое главное, я поняла. Остальное меня уже мало интересует. И так не по себе. Я очень хочу попросить папу съездить к Володе, но он такой уставший, что не решаюсь. Лучше поеду завтра одна или с Лешей, если он будет ехать утром на перевязку. Не думаю, что он откажет мне, если попрошусь упасть на хвост. Поэтому мы остаемся с папой дома и просто болтаем обо всем. О детстве, о бабушке, которую я очень любила. Даже о маме. Папа признается, что я очень похожа на нее внешне, но совершенно другая внутри. И мне льстит это. Я не хотела бы быть похожей на мать характером. Я не могу не признаться тебе, доча. Внезапно говорит папа, а у меня от чего-то сердце в пятки уходит. Она приехала. Твоя мама давно живет в Германии. У нее другая семья. Но она приехала на неделю, чтобы похоронить своего деда, связалась со мной и сказала, что очень хотела бы с тобой увидеться. «Я за тебя отвечать не стал, ты взрослая девочка», пообещал спросить, тебе решать, хочешь или нет. Этот вопрос застаёт меня врасплох. Мне очень не хватало материнского тепла в детстве. Мне хотелось бы плакать маме в плечо о каких-то неудачах, получать чисто женские советы в каких-то вопросах, Просто знать, что у меня есть мама, которая меня любит. Но у меня этого не было. Она ушла, даже не обернувшись, хотя я плакала. Она ушла и кучу лет не вспоминала обо мне. Нужно ли мне сейчас ее плечо? Нет. Хочу ли я советов? Нет. Она не нуждалась во мне все годы, когда я нуждалась в ней. А сейчас всё наоборот. Мне это больше не нужно. Она чужой мне человек. Слишком поздно. Я не могу представить, о чем могла бы с ней поговорить. «Не хочу», — говорю я папе с улыбкой и тянусь его обнять. «Ты мой папа, мама моя, ты все мое. А других мне не нужно». И я говорю это от всей души. Я научилась жить без нее, двери закрыты. Нам просто не понять друг друга. Я ее не осуждаю, просто не понимаю и пытаться понять тоже не буду. Я на вольта смотрю и думаю, что никогда никому его не отдам он у лёша жил один день а я требовала фотографии чтобы узнать как он там поживает и когда нибудь я обязательно стану хорошей мамой а она просто ей не стала по крайней мере для меня вот и все пойдем в честь этого купим торт говорит папа и я соглашаюсь торт это замечательно от таких предложений я никогда не отказываюсь цепляю на вольта поводок чтобы взять его с собой заодно прогуляется а он упирается и не хочет идти. Пока я не могла гулять с ним, этот дурень так привык сидеть дома, что его лишний раз на улицу не вытащить. Но нужно приучать гулять и ходить в туалет на улице. Поэтому папа, несмотря на свою аллергию, хватает собаку на руки и вытаскивает из квартиры, спасая меня. «Я выпил антигистаминные», — говорит папа, меня успокаивая, и мы идем в магазин, продолжая болтать. Он мне рассказывает о смешном случае на работе, когда мы уже идем по супермаркету, а перед нами буквально из ниоткуда возникают две фигуры. Оу. Ладно, Леша, папа с ним вроде нашел общий язык, но его мама, она ведь думает, что мы встречаемся, а если она расскажет это моему папе, боже, я уже готова падать в обморок. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Протягивает Леша папе руку, и тут случается то, чего не я, Не судя по выражению его лица Леша, ожидать никак не могли. Юра? Удивляется мама Лёши. Света? Да ладно. Отвечает ей папа, не менее удивленно. А потом они улыбаются друг другу и тепло обнимаются. Вот это неожиданно, однако. Ты что-нибудь понимаешь? Шепчу Леша. Он подходит ко мне ближе и качает головой. Как я и думала, он тоже не в курсе лёш если она сейчас расскажет папе что мы ну якобы успокойся рыжая я признался ей что это все сказки отмахивается лёша что ну что так смотришь просто сказал ей правду а мне стукнуть его хочется какую правду кто просил как мне теперь в глаза его маме смотреть боже какой позор родители о чем то быстро переговариваются мы все еще ни черта не понимаем «Вы давно знакомы, что ли?» Не выдерживает первым Лёша. «С первого класса», — отвечает Светлана Николаевна. «Мы одноклассники с Юрой. Очень хорошо дружили в школе». «Юра, а Дашенька твоя дочь?» — внезапно спрашивает мама Лёши, и мне от стыда умереть хочется. «Ну все, сейчас она ему все расскажет. Где и при каких обстоятельствах мы познакомились. А еще о том, какая я лгунья и еще чего похуже». Пока папа отвечает, что это я, и она молчит еще пару секунд, у меня сердце в пятки падает и разбивается там на мелкие кусочки. Страшно. Такая хорошая девушка. Умница, красавица. Внезапно говорит мама, и я слышу, как Леша от смеха прыскает. И думаю, этот смех посвящен тому, что я тряслась, стояла, как мышь полевая. «Ой, а приходите к нам сегодня на ужин вдвоем», — предлагает мама Лёше. Я знаю, что папа не любитель ходить по гостям. И уже предвкушаю слушать интересную отмазку. Но... А почему нет? Сходим, Даш?» Добивает меня папа, и я пытаюсь дышать. «А как вообще после всего я могу вернуться к Лёше в квартиру?» «И... Да какого чёрта происходит-то?»